Глава 22. На каждую хитрость найдётся своя хитрость. Голова гудела, в глаза кто-то насыпал песок, а во рту поселился скунис. Его величество попытался поднять веки и через несколько минут попыток смог сквозь узкую щелочку увидеть свет. Боги, «Что с ним случилось-то?» «Всё указывает, что вчера ему было очень хорошо, раз сегодня так плохо, но он не помнил, чтобы позволил себе лишнего. Хотя повод был. Единственный сын влюбился». «Откуда он это взял?» Сапель ему сказал. «Нет, но надираться-то так зачем было?» Величество перевернулось на бок и пошарило рукой вокруг, так как глаза больше, чем на два миллиметра, открываться не желали. «Хм... Где это он?» Мужчина попытался позвать слуг, но изо рта вылетели только хрипло-каркающие звуки, больше похожие на крик Цаппеля, чем на человеческую речь. «Боги! Что же он к нему прицепился? Цаппель!» Никогда не интересовался птицами, разве что в жареном, вареном или печеном виде. А тут дичь из головы не идет, причем живая и вполне несъедобная. Король с трудом поднял руку, которая будто кто-то привязал гирю и потер лицо. После массажа веки приоткрылись побольше. И ему удалось даже кое-что рассмотреть. Незнакомая кровать, незнакомая комната... Незнакомый, помятый и опухший мужик напротив. «А, это, оказывается, зеркало!» «Так, надо вспомнить, где он и что случилось!» «Он в летней резиденции, да, пришёл порталом. А к чему была такая спешка? Принц влюбился!» «Да, замечательная новость, если бы принц влюбился в кого-то из числа невест». А в кого он влюбился… Цапель! тфу Опять эта гадость в голову лезет! Король со стоном приподнялся и сел, держась одной рукой за голову, второй опираясь на кровать. — Так с чего он вчера так напился? Или не напился, а это откат от заклинания? Но какого? Мужчина, морщись от каждого движения, огляделся и и увидел, что на столике возле кровати стоит кувшин. Вода! Со всей возможной в его состоянии скорости он дополз до края кровати и вцепился в кувшин. Как же хорошо! Не вода, а какой-то отвар, но какой же он вкусный! Вместе с живительной влагой в него, казалось, вливаются силы. Молотобойцы в голове прекращают работу, глаза открываются. «Кхе-кхе! Тео! Лерон! Тиан! О!» — дар речи вернулся. Монарх допил остаток отвара из кувшина, посидел еще пару минут и встал. Организм настойчиво намекал, что у него есть неотложные потребности. После посещения туалета состояние еще улучшилось, и Сигизмунд рискнул снова заглянуть в зеркало. «Да, хорошо, что Симона его таким не видит». Зеркало показывало бледно-зелёное, свежее, умертое. «Симона! Она же должна приехать! Приехать когда?» Внезапно события, в результате которых он приобрёл столь неотразимый вид, ясно всплыли в голове, и король взревел. «Валентайн!» Полчаса спустя Его Величество, умытый и накормленный, внимательно выслушивал рассказ Ренуара о приключениях своего спящего тела. «Да уж, погуляли. Её Величество не прибыла ещё?» «Нет, ждём ближе к вечеру». «Отец!» — в спальню вошёл наследник. «А Солен можешь быть свободен», — отпустил левого король. «Навести правого и верховного, передай, что через два часа я приглашаю их в мой кабинет». «Да ты тоже обязательно подходи с ними. Будем думу думать». Ренуар поклонился и растворился в недрах дворца. «Отец», — повторил Тиан, — «я рад, что ты уже выспался». Там бабушка интересовался, когда ты будешь готов её принять. «Вдовствующая королева», — с некоторой опаской переспросил Сигизмунд, — «скажи, что я ещё не готов». «Ну да, бабушка. Я пытаюсь, но её сложно остановить, ты же знаешь». «Знаю», — буркнул король, — «вот во что превращается женщина, если ей удаётся избежать привязки». — Иди же, постарайся её убедить, что я ещё сплю. Зато она живая и активная, а если бы была привязка, то ушла бы вслед за дедом. И потом, сам посмотри, сколько пользы она приносит королевству своим даром, — ухмыльнулся Тиан и вышел из спальни. Вскоре до короля донеслись голоса. Голоса приблизились, и дверь распахнулась. «И где он спит?» Чёрная королева с возмущением смотрела на сына. «Марио, с каких это пор ты избегаешь меня?» «Матушка, я вовсе не избегаю», — возразил его величество. «Просто я спал и только проснулся. Ещё не успел привести себя в порядок. Не могу же я предстать перед женщиной в таком виде». «Не забывай!» что эта женщина, твоя мать, не раз видела тебя без штанов. Уж зрелище сына в халате я как-нибудь переживу. Что это ты устроил? Что за спячка в разгар дел? «Просто попал под усыпляющее заклинание», — развел руками Сигизмунд. «И не зови меня Марио. Я не люблю свое второе имя, уже не раз просил». Я твоя мать и буду звать тебя так, как хочу. Марио, мне доложили, что Тиан заинтересовался одной девушкой. Почему ты до сих пор не поделился со мной подробностями? Матушка!» Король показал жестами, что сын может находиться в соседней комнате. «Когда я вошла, то сразу запечатала дверь», — фыркнула королева-мать. «Мой внук ничего не услышит, даже если прижмётся к двери ухом. Ты уже знаешь, кто эта девушка?» «Никто не знает», — с неудовольствием ответил сын. «Тиан скрывает и свою симпатию, и то, что она у него появилась. Если бы не наблюдательность с мы ещё долго ничего не заподозрили бы». «Понятно. Всё приходится делать женщинам». Недовольно резюмировала женщина. «Нет, я признаю, что в некоторых вопросах мужчины более компетентны и полезны, но в большинстве случаев не видят дальше своего носа. Имей в виду, я велела снять с каждой невесты слепки аур и внесла одно дополнение в магию приграничных стражей». Король в изумлении уставился на мать. «Не смотри так, Марио!» «Если ждать, пока ты сам сообразишь, мы останемся без наследника». «Фигурально, конечно, но тем не менее». «Что ты хочешь этим сказать?» — отмер его величества? «И какое дополнение?» «Разве ты не в курсе, что мой внук мечтает поступить учиться, а теперь он еще влюбился и явно не в одну из представленных ему невест?» «При тут это? И да, я знаю, что мой сын...» — король выделил голосом. «Вбил себе в голову дурацкую идею учиться вместе с обычными магами, будто я не могу обеспечить ему учителей любого уровня. При том, что он наверняка постарается отвильнуть, отженить бы и сбежать в одно из соседних государств, где поступит в академию или университет. Вместе со своей симпатией...» если ты этого ещё не понял. Мальчик хочет вращаться в компании сверстников, пожить самостоятельно». «А симпатия? Каким тут боком?» недоумевал король. «Иногда мне кажется, что ты не мой сын», вздохнула вдовствующая королева. «Напомни мне, пожалуйста». Кого все маги вот уже месяц ищут в резиденции и не могут найти? Кто разгромил склад в главном дворце и сжёг макплиту в малом? Матушка! Да не может быть! Да, мой недогадливый сын, это один и тот же человек, вернее, одна и та же девушка, а поймать её вы не в состоянии, потому что её прячет принц. «Теперь ты сам сложишь два плюс два или мне продолжать?» «Ты хочешь сказать, что его высочество прячет эту простолюдинку?» «А... но где и зачем?» «И боги! У неё ещё и две стихии? Откуда?» «Мальчик влюблён и способен на любые глупости, в том числе сбежать с девушкой из королевства». А откуда взялась простолюдинка со стихиями, надо не у меня спрашивать, а у твоих придворных. Ветром её точно надуть не могло. Кто-то из магов пренебрёг защитой и допустил утечку ценного ингредиента. Зачем сбежать? Сигизмунд Марио Тьери. Кто из нас король, ты или я? «Приди уже в себя!» Мальчик знает, что как только девушка попадет к твоим магам, он ее больше не увидит. Мальчик хочет учиться, а девушка имеет неплохой потенциал. По крайней мере, у нее есть огонь и воздух. И тоже, наверное, хочет учиться, а не замуж и лишиться магии. «В королевстве ей этого не избежать, значит». Он увезёт её сам и вместе с ней поступит в академию или университет. Дошло, наконец-то. Ты не настолько безнадёжен, как я подозревала. Ты считаешь, что девушка-бастард? Да, это возможно, хоть и маловероятно, но другой причины появления одарённой в среде бездари я не вижу. Две стихии. Видимо, её отец очень сильный маг. Мальчик переживает первую любовь, и на такие мелочи, как происхождение предмета его страсти, внимания не обращает. Когда всё закончится, найдёшь её отца и снимешь с него стружку. Но у Тиана не получится её вывести. Магия стражи на границах не пропустит незамужнюю девушку. Мы уже несколько месяцев назад установили это ограничение. И сам жениться на простолюдинке он не сможет». «Магия алтарей не примет такой брак. Ты же знаешь условия». «Марио, мальчик влюблён». «Впрочем, кому я это говорю? Ты же ни разу не любил женщину, поэтому не понимаешь, каково это». «Перевожу. Тиан готов на всё, чтобы спасти от твоих магов девушку, поэтому он найдёт способ, как её вывести. Например, подкупит какого-нибудь простолюдина» и девушка пройдёт ритуал с ним. «Не перебивай!» Королева-мать жестом остановила готового возразить сына. «Без ночи. Просто ритуал. Брачные татуировки появятся, этого будет достаточно для стражей. Поверь, фантазии у нашего Тиана хватит. Одно то, как ловко он всех дурит столько не подтверждает это» но если он не сможет выехать сам, то не уедет и девушка. — Не понял. Объясни, пожалуйста, что это даст? Какой ему прок от чужой жены? И какой прок нам, если из государства выйдет женатый наследник? Если в течение года после ритуала брак не будет подтвержден, то он аннулируется, татуировки исчезнут, девушка станет свободна. «В этом случае устанем ждать, когда Себастианна наиграется в любовь и учёбу и сам вернётся. Да ещё и пропустим время, когда огонь может проснуться, и наследник останется всего с тремя стихиями. Не мне тебе говорить, чем это грозит королевству!» Сигизмунд издал невнятный звук. «С него останется ещё и брак заключить по законам другого государства». «Что, сам понимаешь, совершенно неприемлемо», — продолжила мать. «А с моим дополнением к стражам он не сможет покинуть королевство, так что ему придется сначала жениться в королевстве, причем строго на чистокровной аристократке, а потом уже спасать свою простолюдинку. Сразу после ритуала и брачной ночи пересадим ему огонь жены и пусть едет со своей симпатией». Я даже на пару-тройку дней сниму ограничения на выезд незамужних девушек и найду способ, чтобы до ушей принца дошла эта информация. Пусть считает себя ловким и находчивым. Это полезно для его самомнения. Принц будет женат на подходящей девушке, станет полностихийником, и его невесту напоим зельем, она понесет в первую же ночь, а большего пока нам и не надо». Пусть едет и развлекается. Будут сложности с привязанной новобрачной, но, я думаю, общими усилиями мы справимся и переключим внимание девушки на ожидание ребёнка. Ты всё предусмотрела, да? Нет, я, конечно, понимаю необходимость таких мер, но... Король встал и принялся мерить шагами спальню. «А если ты ошибаешься?» «Если я ошибаюсь, в чем я сомневаюсь, то вреда от дополнения не будет», — парировала королева-мать. «Принц у нас один. Рисковать его будущим мы не имеем права». «Можешь не благодарить за то, что пока ты по болотам птиц ловил, я все устроила». «Да не забудь отозвать магов». Пусть Тиан успокоится и решит, что его девушка вне опасности. «Ладно, ты проинформирован, я удаляюсь». Его Величество, всё ещё пребывая в некоторой растерянности от обилия информации, проводил взглядом матушку и переключился на неотложные дела. В первую очередь он примет Ванну, потом совет с Верховным, Правым и Левым, а потом приедет Симона. Ему придется провести какое-то время с ней и... и ужин с кандидатками в невесты сына. Да, матушка в очередной раз удивила. У нее ум настоящего государственного деятеля. Жаль, что он достался женщине. Тиан тихо вернулся в покое, остановившись в кабинете Взял в руки какую-то книгу и сел, будто никуда не отлучался. Вдовствующая королева уже ушла. Отец ещё не выходил. У него есть время посидеть и просто разложить всё услышанное по полочкам. Никогда не отличался любовью шпионить, тем более за отцом и бабушкой. Но тут его просто что-то подтолкнуло, как только он почувствовал, что королева-мать запечатала дверь. Отверстие, через которое можно было исхода подсматривать, что делается в его спальне, Тиан обнаружил давным-давно. Но почему-то не захотел их заделать, а просто повесил на стену картину, которая надёжно перекрыла обзор. И неожиданно они пригодились. Картина мешала увидеть, что происходит в комнате, но совершенно не помешала услышать каждое слово. «Да, бабушка» не ожидал. Что ж, он подумает, как можно повернуть в свою пользу подслушанные сведения, и, пожалуй, подыграет заботливым родственникам. Пусть думают, что перехитрили его. А пока ему бы поговорить с Леей. Но во дворце полно ушей. Накладывать полог тишины он не станет, Отец сразу почувствует и заинтересуется, что это сын от него утаивает, поэтому он в виде секретаря выйдет в парк и воспользуется связняком. «Эй, ты! Как там тебя? Да-да, я к тебе обращаюсь!» Красивая девушка с надменным лицом явно ожидала, что он склонится в поклоне и поспешит к ней. Принц хмуро смотрел на нахалку и не торопился оправдывать ее ожидания. «Мне еще долго ждать?» — возмутилась красавица. «Что ты вообще себе позволяешь? Я — ваша будущая королева, и когда я зову любой, обязан тут же повиноваться!» «Будущая королева? Надо же!» Тиан выгнул бровь, услышав столь смелое заявление «Я» и решил немного подыграть, чтобы узнать больше. «Да, миледи. Иди сюда. Не заставляй меня кричать на весь дворец. Ты чей секретарь? Его высочество? Хм, ну, вроде того. Какой-то ты странный, — сомнением заключила девушка. Ты часто видишься с принцем? Каждый день, миледи». — Ага, значит, ты знаешь всё о привычках наследника. Ты должен мне всё рассказать. — Миледи, — сукаризный ответил мужчина, — только очень плохой слуга позволяет себе распространять слухи или сведения о своём господине. Вам так не кажется? Так вот, я хороший слуга. — ну я же никто попала, — возмутилась девушка. — Я... «Графиня Аглая Рианна Антонекки!» «Ваша будущая королева, и ты обязан служить мне так же, как и его высочеству!» «Простите, миледи!» Тиан едва сдерживал улыбку. «Какая, однако, прыткая девица!» Но я не слышал, чтобы отбор завершился или его высочество объявило о своем выборе. «Отбор — это простая формальность!» — фыркнула графиня. — Здесь нет никого, кто был бы равен мне по древности рода, красоте и силе дара. Это же очевидно! — В таком случае, миледи, зачем вам спрашивать о принце у слуги? Наберитесь терпения, и все узнаете прямо у его высочества. Тян поклонился и спешно отошел от полыхающей недовольством невесты. — Черед! И вот это, и ещё тринадцать таких же высокомерных девиц ему пророчат в жёны? Ладно, характер поправит привязка. Но если девушка сумеет обойти привязку, как в своё время это удалось королеве-матери? Принц похолодел, представив, что обзавёлся женой, которая мало того, что ему ни капли не нравится, но ещё и постоянно что-то требует и ставит условия. — Боги! только не это. С опаской покосившись на пёструю стайку невест, прогуливающихся на лужайке под окнами дворца, Себастьян постарался скорее пересечь опасное место и с облегчением нырнул в тенистую прохладу парка. Лия на вызов не ответила. Сжав браслет в руке, Тиан раз за разом посылал вызов, нервничая и предполагая самое худшее. Её разоблачили. Она заболела, Может быть, просто занята или не может ответить, и он её подставляет вызовом. Да, скорее всего, последнее Надо подождать. Тогда она сама с ним свяжется, или он вызовет её минут через пятнадцать-двадцать. Габриэла отбывала повинность на репетиции и вернулась в покое, обдумывая то, что сказала ей сваха, отозвав подальше от любопытных ушей остальных девушек. — Миледи, завтра второе испытание, как вы знаете, вам предстоит танцевать с его высочеством. Габриэла молча смотрела на нее, ожидая продолжения, пока сваха ничего нового ей не сообщила. — Вы будете близко к принцу, очень близко, или он к вам? — женщина вздохнула. Не доходит, о чем я пытаюсь намекнуть. Хорошо, тогда скажу прямо. Приходите на испытание в своем естественном виде. Что? Миледи, теперь-то вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Поймите, принц будет от вас всего в полуметре, а в некоторые моменты даже меньше и прекрасно все разглядит и почувствует. Почувствует, но что? — То, что вы подкладываете под юбку, уродуя фигуру, — отрезала сваха. — А также, возможно, своеобразное использование косметики. — С чего вы взяли? И потом, какая принцу разница, как я выгляжу? — растерянно спросила девушка. — Уродуя себя, вы проявляете неуважение к его высочеству. «Имейте в виду, что если вы появитесь на испытании в этом же виде...» Сваха обвела рукой контур девушки. «Мне придется поставить в известность распорядительницу отбора, госпожу Клео Моритане, и нам придется умыть вас при всех». «Вы не посмеете! Невесту нельзя оскорблять, тем более у всех на глазах!» От негодования Габи сжала кулачки. «Посмею, миледи!» «Если вы позволите себе водить всех за нос, то вывести вас на чистую воду — моя прямая обязанность. Идите, графиня, и я вас предупредила». Вот еще напасть. Не было печали. Глазастая и вредная. И что ей теперь делать? Не может быть и речи, чтобы идти на испытание без маскировки, но и с ней идти невозможно». — Рози, я пропала. — Миледи, что на этот раз? Сваха поняла, что я порчу фигуру и крашусь не для улучшения внешности, а совсем наоборот, и пригрозила, что если я приду на испытание в таком виде, меня при всех умоют, разоблачат в общем. — Миледи, но разве можно так поступать с невестой наследника? — всплеснула руками Розетта. «Это неслыханно!» «Сваха сказала, что, появляясь в таком виде, я проявляю неуважение к принцу», — вздохнула графиня. «Боги, ну почему она такая наблюдательная и принципиальная? Еще 13 невест, готовых на ритуал хоть сейчас бежать. Пусть смотрят на них. Зачем им кандидатка, которая единственная из всех, не желает замуж?» «Миледи, сваха просто выполняет свою работу». — Если вы не хотите разоблачения прямо на испытании, вам придётся прислушаться к её совету. Расстроенная девушка медленно выпутывалась из платья, когда Розетта привлекла её внимание. — Миледи, я сказать забыла. В шкатулке что-то происходит. Я боюсь подойти и посмотреть. — Что там может происходить? — удивилась Габриэла. «Сами поглядите! Вон, опять началось!» И Рози ткнула пальцем на столик. Шкатулка слегка вибрировала и будто нагревалась. Пришлось подойти и откинуть крышку, и оказалось, что это связник, который только что не подпрыгивал. «Рози, это тот кулон для связи, который мне, то есть Лии, дал Ладис. Он меня вызывает. Что мне делать? Ответить?» Но я решила сказать, что Лия уехала в замок. — Не ответить. Он может прийти, кулон же здесь, а не уехал с Лией в замок. — Ответьте, узнайте, что он хочет, а потом уедете, — посоветовала служанка. Габи схватила кулон и сжала, краем глаза наблюдая, как раз это выходит из спальни, оставляя её одну. — Лия! — «Ну, наконец-то!» Голос Лади звучал четко и ясно, будто он стоял рядом. «У тебя все в порядке? Почему ты не отвечала?» «Да, все в порядке». Не могла ответить, была занята. «Прости, что был настойчив, но я испугался за тебя. Ты не можешь прийти в шалаш?» «Нет, я занята. Моя хозяйка не отпустит». — соврала Габриэла. — Ты сам говорил, что мне надо быть осторожнее. — Да, верно, но... — Ладно, неважно. — Ле, ты можешь сказать, когда твоя хозяйка ходит гулять? — Зачем тебе? — Ты забыла. Я хочу перекупить тебя у графини. Чем она сейчас занята? — Кто? Графиня Амеди? Взгляд девушки заметался по спальне и и наткнулся на снятое платье. Она сейчас пришла с репетиции и купается. «Если она выйдет в парк, пожалуйста, сразу вызови меня. Носи кулон всегда с собой. Если тебе будет угрожать опасность, я по нему сразу тебя найду». «Погоди», — насторожилась графиня. «Кулон же связник? Или не только?» «Не только». Он ещё передаёт местоположение человека, у которого находится. Очень полезная функция, а в твоём положении особенно. Не забудь, как только твоя хозяйка соберётся на прогулку, сразу сообщи мне. Вот это новости. Он ещё и следить за ней может при помощи кулона. И как теперь отправить Лию в замок? Разве что она уедет, а кулон останется здесь? К примеру, «Вредная хозяйка отобрала?» «Да, это выход». «Теперь что делать с намерением Ладиса поговорить с хозяйкой Лии? Что тут можно придумать, кроме как предоставить ему эту возможность? Придётся опять наряжаться и идти в парк». Внезапно Габи осенила. «А зачем наряжаться, если она может надеть артефакт, который ей подарил Якоб?» Магией она пользоваться не собирается, зато не придется краситься. Раз, и она страшилка о меди. Отлично, так она и поступит. И... Боги! А вот и выход для испытания. Она просто наденет артефакт, и пусть сваха ее умывает. Она переживет, зато та больше к ней и близко не подойдет, когда поймет, что ни за что обидела кандидатку. Ай да я! Как все ловко придумала, даже настроение поднялось. И она увидит Ладиса. Ну и что, что под личиной, зато на него любоваться ей ничего не помешает. Рози, скорее приготовь мне ванну. Лия связалась с ним через три четверти часа. Торопливо проговорила, что, дескать, графиня собирается на прогулку и что она хочет погулять в одиночестве, поэтому не зайдёт за подругой виконтессы Красти. И, сославшись на неотложные дела, отключилась. Графиню Тиан заметил издали. Нелепое создание. Бледное, блеклое, несуразное, плоское сверху, задастая снизу. Она шла по парку, время от времени наклоняясь к цветам на клумбах, проводя рукой по веткам деревьев. Гладит она их, что ли? Или того пуще? Разговаривает с ними? Блаженная, как есть блаженная. Дождавшись, когда её сиятельство опустилось на скрытую высоким кустарником скамейку, наследник подошёл к ней и склонился в поклоне. «Миледи!» Графиня посмотрела на него и отвернулась, не сказав ни слова. «Уф, мышь белая!» «Миледи, позвольте представиться. У меня есть информация, которая должна вас заинтересовать. Я секретарь его высочества Ладис. Скажите, вы хотели бы встретиться с наследником и пообщаться с ним без посторонних глаз?» «Нет». И девушка снова отвернулась. «Боги, а голос-то какой противный!» «Миледи!» Тиан обошел капризницу, чтобы снова оказаться перед ней лицом. «Вы не поняли. Я могу устроить вам приватную встречу с его высочеством. Только вы и он, и эта встреча будет тайной». «Меня это не интересует», — ответила мышь. «Отойдите!» Вы мне загораживаете светило. Ахри... Опешивший наследник послушно сделал два шага в сторону и замер. Ему же надо выторговать Лию, а это... Да что она о себе думает? Свидание с наследником её не интересует, тогда какого цаппеля она делает на отборе? Интересный о принца секретарь. — отмерла девица. — По-моему, совсем не ваше дело, что я делаю на отборе. — Он что, последнюю фразу вслух сказал? — Простите, миледия, это, конечно же, не мое дело. — Был неправ, — сказал, не подумав. — Дело в том, что я хотел попросить у вас одну услугу и думал, что свидание с его высочеством будет для вас достаточно привлекательным обменом. — Услугу? «Вам от меня?» — возмущенно пропищала графиня. «Подождите, я начинаю догадываться. У вас тепловой удар? Да, светило сегодня особенно печет. Не переживайте, целители быстро вас подлечат, только не откладывайте их посещение надолго». «Да нет же, миледи, у вас есть служанка Лия». Я хотел бы перекупить ее у вас, а взамен предложить свидание или два с его высочеством. Подумайте, насколько впереди других невест вы оказались бы». «Зачем вам моя служанка? Вы решили испортить ей жизнь? И сколько вам повторять, что свидание с принцем меня не интересует от слова «совсем»?» «Нет, вредить Ли я не намерен», — серьезно ответил Тиан. «Я хочу помочь ей». Ведь работа с лужанкой не сахар, а она умная девушка и могла бы устроить свою жизнь не в пример лучше. — Что вы можете ей предложить? Роль содержанки? «Миледи — Миледи. Тиан посмотрел на графиню сукоризной. — У меня есть небольшое поместье. Лея могла бы вести хозяйство, потом вышла бы замуж за хорошего человека, родила детей. «Хм, даже странно слышать такие щедрые предложения. С чего бы вы так прониклись к моей служанке? За красивые глаза?» «Она похожа... Похожа на одну девушку, которая мне очень нравится, поэтому я хочу ей помочь. Вы отпустите ли Лию?» «Я подумаю». «Благодарю, миледи», — мужчина просиял. «Что вы хотите взамен? Кстати, не утолите мое любопытство. Почему вы отказываетесь от свидания с его высочеством? Это же отличный шанс произвести на принца впечатление. Вдруг вы ему понравитесь, и он выберет вас в жены». «Упаси боги!» — возмущенно воскликнула девушка. «Я не желаю производить на принца впечатление, и тем более нравится ему». «Вы не хотите стать королевой?» — пораженно уточнил Себастьян. «Нет, конечно!» «Нет, конечно!» Изумление принца по двенадцатибальной шкале достигло предела и стремилось еще выше. «Но все девушки хотят стать королевой и замуж за принца!» «Я не все девушки!» — отрезала мышь. «Вы не хотите замуж вообще или только замуж за принца?» Продолжал спрашивать Тиан, понимая, что если не получит ответа, то просто умрет от любопытства. «Я не хочу замуж за принца Ларитании Себастьяна. Так понятно?» Пескляво отчеканила девушка. «И вообще, с какой стати вы мне допрос устраиваете?» «Надеюсь, не с целью поделиться с его высочеством?» «Нет. Принц вовремя вспомнил, что от благосклонности графини зависит судьба Лии, и резко пошел на попятный. Я просто удивился. Все девушки хотят замуж, тем более за его высочество. Но это ваше дело, я ни с кем делиться не собираюсь. Простите за бестактные вопросы и назойливость» когда вы дадите мне ответ по вашей служанке. Она вам его сама передаст. А теперь, если вы не против, ехидно проговорила девушка, я бы хотела насладиться прогулкой в одиночестве. Принц поклонился и покинул странную кандидатку в его невесты. Замуж она за него не хочет, надо же! Она себя в зеркало вообще видела? Кто на такую позарится? Да будь она последней, одарённой в королевстве, он ни за что бы... Наследник споткнулся и остановился. Неожиданная мысль лезвием прошлась по голове и пыльным мешком стукнула по темечку. Завтра ему танцевать с четырнадцатью липкими девицами, нет, с тринадцатью. Четырнадцатый его общество удовольствия не доставит. На сегодня хватит потрясений и открытий. Он как-нибудь переживёт ужин и запрётся один в покоях. Будет морально готовиться к завтрашнему испытанию и ждать, когда его вызовет Лия. Габриэла вернулась к себе в растрёпанных чувствах. «Ну кто её за язык тянул? Что ей стоило подыграть или не так резко отвечать?» И зачем она сказала, что не хочет замуж? Вон как Ладис изумился, а она собиралась не привлекать к себе внимания. Хоть бы у него хватило ума ни с кем не поделиться. Боги! Она же ревнует его! Ревнует к лие Она положительно сошла с ума. Как можно ревновать самой к себе? Да, но Лии он защищает, хочет устроить ее жизнь — а ей предложил принца. Не, собственно, принца, только свидание с ним, но всё равно. Лии же он это не предложил? Боги, что у неё в голове? Лия служанка. Как он может предложить ей свидание с принцем? Но как же он красив и благороден. Да, Лии придётся уехать в замок, иначе она с ума сойдёт от ревности и и ещё больше запутается. Завтра ещё испытание это. Надо по совету Розетты оттоптать наследнику все ноги, чтобы его секретарь и больше не предлагал свидания с другим.